Сармат Жаркий июль с его испепеляющим всё живое солнцем, редкими и тёплыми ливнями, еженедельно обгоравшей кожей, подходил к концу. На второй день тренировок под открытым небом данил едва мог притронуться к раскалённой шее. На пятый день с него слазил уже второй слой непривычной к нефильтрованному ультрафиолету кожи. но к концу месяца он превратился в бронзового красавца, как его теперь в шутку называл Тёма. «Да брось смущаться!» посклицал он каждый раз, когда данил напускался на него за это прозвище. «Когда ты футболку снимаешь во время силовой трени, на тебя все наши милахи заглядываются». Тёма обводил руками тренировочную площадку. «К сожалению, не милахи тоже заглядываются, но это издержки твоего природного магнетизма». Весело подмигивал он. «Оставь Данилу в покое», – заступалась Ульяна. «Пусть тренируется как хочет, хоть в футболке, хоть без». Но лучше без нее. В такие моменты Тема начинала ухмыляться, да и Уля уже едва сдерживала смех. «Ведь он у нас весь такой бронзовый». «Они просто завидуют», – тоже улыбаясь говорил Никита. «Конечно», – добавляла Лаби, – «нам-то без футболок не побегать». «А что, это мысль!» – оживлялся Тёма. «Девчуленьки наши дорогие, чего же вы томите себя в одежде в такую жару?» «Так и солнечный удар заработать недолго». «Удар ты у меня сейчас заработаешь!» – Ульяна от слов переходила к делу, впечатывая жесткий кулак в плечо друга. «Ай, ты что, зверела? Я же о вашем здоровье забочусь!» Как бы Данила не отшучивался, а Тёма все-таки был прав. На военной базе девчонок оказалось немного, процентов 30 от общего количества солдат. И все они жили в ангаре через дорогу, но большая часть с интересом поглядывала на новенького. Как рассуждал Никита, они еще не кинулись знакомиться только потому, что Данила был сетевиком, пусть и бывшим. Осознание того, что все его сослуживцы и особенно новые друзья могут узнать, что он тот самый сетевик, которому многие не с удовольствием набили бы морду за ту запись из ФСБ, времена меня давало уснуть по ночам. Ромка в такие моменты отмахивался, говоря, «Не думай ты об этом, Даня. Даже я тебя с трудом могу узнать. Настолько ты изменился, а не и подавно». От этих слов на душе становилось легче, но тревога не отпускала. Поэтому, когда вернувшийся из больницы со сросшейся челюстью комендант Мишин сообщил, что в конце месяца их ждет очередная аттестация, Данила решил поделиться с друзьями этим позорным секретом. «Не бойся», – ободряюще говорил Тёма, – «мы тебя поддержим на аттестации, горой за тебя будем стоять». Но Данила понимал, что дружба с ним может выйти этой четверки боком. Со слов Ульяны аттестация проходит в конце каждого месяца. Солдаты сдают экзамен по теории военного дела и ведения боя. На скорость разбирают и собирают разные виды оружия, стреляют по мишеням, Участвуют в показательных боях, разбившись на пары. Справившиеся на отлично могут на выбор увеличить время посещения интернета на час в день в течение месяца. Либо съездить домой, повидаться с родными. Пока еще никто не выбирал второе. Публичное выступление само по себе стресс для Данила. А для кого не стресс? Так тут еще и соревноваться придется. Меньше всего сетевое воспитание учило одерживать верх. Образовательные программы «Кирпичик за кирпичиком» закладывали в головы юных сетевиков понимание равенства. «Все равны, и никто не должен стоять выше другого», – гласил принцип, превративший горожан из сильных способных на совершение хищников в покорных судьбе травоядных. Данила долго сомневался, рассказывать ли друзьям о своем прошлом. и главное ролики из фсб попавшим в интернет нечипованных. а что если они меня пошлют что если опять один останусь если если если на хрен это если точку в сомнениях травоядного натявшего отращивать клыки поставил его рассудительный друг ромко а чего тебе бояться?» они забрались на крышу ангара для парней попристроенной торца лестницы «Вспомни, они сами не без греха. Да и ты теперь совсем другой». Ромка, казалось, возмужал и набрался житейской мудрости вместе с Данилой. Он избавился почти от всех своих округлостей, став стройнее, особенно если не присматриваться, как шутил он сам. «А если я им про страницу деда расскажу и про все остальное?» ромко долго смотрел на друга. Таким серьезным его взгляд бывал только раз или два за все время, пока эти двое дружат. «Если ты им доверяешь, — ответил, наконец, ромко расскажи. Только подумай, чем рискуешь. Да они могут пострадать, узнать, старик, что ты проболтался». Данила согласно кивнул, опустив печальный взгляд на бодро шагавшую к ним Ульяну. Она весело помахала рукой, взобравшись по шаткам металлической лестницы наверх. «И что ты тут один скучаешь?» «Не один», — усмехнулся Данила. «О, так твой друг сейчас здесь?» Данила рассказал им о приложении «Лучший друг» на вторых совместных посиделках в хижине. «Угу!» Ульяна устроилась рядом, молча оглядывая опустевшую в лучах заката территорию базы. Их сослуживцы уже прилипли глазами к визорам. «Я вам не помешаю?» – спросила она после долгой паузы. Данила глял на Ромку, на лице которого играла загадочная ухмылка. «Не помешаешь!» Ромка поднялся. отправившись неспешно прогуливаться по крыше, дожидаясь, когда можно будет продолжить разговор. «Ты часто сюда приходишь?» «Прячешься от кого-то?» Она легонько толкнула Данилу плечом. «Только от вас четверых!» Он толкнул девушку в ответ. «Надоели вы мне до да, чертиков!» «Ха-ха!» – нарочито безразлично пропела Ульяна. «Сейчас ребятам расскажу, устроим тебе ночью темную!» Данила не понял последней фразы, но засмеялся, заметив блеснувший в глазах девушки огонек. Если что, это не лучшее место, чтобы остаться одному. Думаешь? Пока меня здесь никто не потревожил. Данила опять толкнул Ульяну плечом, уже ощутимее. Ну, кроме тебя, конечно. Это еще ничего не значит. Ты здесь на виду у всех, пусть никто и не подходит. Никита говорит, в казарме уже разговоры пошли, что ты с остальными брезгуешь в одном ангаре находиться. Зачинщики, конечно, шаров со своими отморозками. Ну и что? Пусть, говорят, лишь бы не лезли. Ульяна долго и с пониманием смотрела на Данилу, прежде чем ответить. «Жизнь меня хорошо научила», – произнесла она задумчиво. «Сиди, не высовывайся, а если высунулась, будь готова держать удар. Не поверишь, но это работает. Может, и тебе стоит попробовать». «Ладно, я понял», – сдался Данила. Как же приятно, когда тебя снова кто-то заботится. Это ведь я специально сюда забираюсь, чтобы тебя заманить наверх. Да? Ага, нам поговорить надо. Нам? Ну, не нам с тобой. Короче, скажи Лабе, что в хижине сегодня собираемся. Я парням сообщу, хорошо? Хорошо. Сразу посерьезнее на Ульяна. Что-то случилось? Нет, просто придешь в хижину и узнаешь. Он подмигнул подруге совсем когтема. Ульяна улыбнулась. Отбой все не объявляли, а ночь, казалось, не наступит никогда. Зависая в интернете, сослуживцы почти не обращали внимания на Данилу, не находящего себе места. Он, как и остальные, спрятал глаза за стандартным черным визором, без особого интереса просматривая странички ребят в объединенной социальной сети нечипованных, прозок. Его собственная страница была пустой и безликой. Не было даже фотографии, только имя и возраст. Наконец легкий щелчок возвестил, что интернет скоро отключат. Парни зашевелились на своих койках, судорожно вдыхая остатки цифрового воздуха, словно захлебывались в реальности без интернета. Со следующим щелчком, более громким и настойчивым, экран визора погас. Через пять минут потух и свет в казарме. Данила неподвижно лежал, устаившись в далекий волнистый потолок. Глаза привыкли к густой непроглядной темноте, выхватывая из нее серые диски светильников, черные полосы металлического каркаса, на которые они крепились. Дождавшись, когда все затихнут, начнут сопеть или даже похрапывать, он бесшумно сел на кровати. Сзади послышался шорох, поднялся Никита. Едва слышны шелест одеяла напротив. Это Тёма. Данила добрался к двери первым, найдя на ощупь теплую панель. Набрал 0812, цифры едва заметно светились в темноте, и вышел в прохладную свежесть ночи. Друзья последовали за ним. Оказавшись в хижине, они ждали девчонок в тишине. Ребята видели, что Данили сейчас непросто, и удержались от расспросов. Даже Тема только сонно разглядывал свои ногти, то и дело откусывая и выплевывая кусочки загрубевшей кожи вокруг них. Никиту каждый раз брезгливо передергивала. Вошла Ульяна, за ней Лаби. «Ну и ночка сегодня!» Тут же восхитилась Уля. «Видели, сколько звезд высыпало?» «А то!» – широко зевнул Тёма. «Как раз пока по узкой тропинке через кусты шел, да по скользкому бревну через речку шлепал, вся звезды разглядывал. Я ведь только о том и мечтаю, чтобы себе шею свернуть посреди ночи». Никита прыснул, но, глянув на Данилу, умолк. Лаби серьезно всматривался в полное сомнение лицо парня. «Послушайте», – заговорил он, – «я тут насчет аттестации хотел сказать». «Ну нет, брат», – сонливость Артема как рукой сняло. «Только не говори, что слинять задумал. Это же всего...» «Я не о том», – торопливо оборвал его Данила. «Надо говорить, пока не передумал или не струсил». «Может, вам...» Он глянул на взволнованные лица друзей. «Может, вам не поддерживать меня при всех на аттестацию?» «С чего вдруг?» Тема, казалось, выразил мнение всех присутствующих. Все согласно закивали. «Вам потом припомнить это могут. Я ведь тут ненадолго. В любой момент приедут и заберут. Я у вас тут гость». «На базе?» – подал голос Никита. «Нет, в вашем мире». Даниле стало тяжело дышать, сдавило горло. «Вы слышали про сетевика обгадившего на весь интернет нечипованных?» «Да, было что-то такое пару месяцев назад, а что?» Тема оглядял друзей, которые явно что-то поняли. Ульяна сочувственно приоткрыла рот, будто вспомнила, как грипповала прошлой зимой. Лицо в лабе прояснилось. Складки от веча насупленных бровей разгладились. Глаза Никиты горели, а в голове словно велась бурная деятельность. «Ну так это был я». «Да ну!» – выдохнул Артем. Данила только покивал, устаившись в пол хижины «Тебя, кажется, похитили, вывезли из города?» Никогда еще в голосе Лаби, обращенном к нему, Данила не слышал столько участия. «Помню, там что-то ужасное произошло, за что ты напустился на... нечипованных». Друзья удивленно уставились на нее. Что, я смотрела полную версию видео, по инету ходили отрывки самых смачных его... твоих выражений, да под музыку еще. А мне хотелось все полностью посмотреть, ну и запало в голову. Меня в тот день задолбали просто этим видосами. Невесело проговорил Артем. Каждый второй отправлял, да еще с комментариями. Я знал, что тебя где-то видел. Восхищенно, словно встретил кинозвезду, выпалил Никита. Будто до этого момента он до конца не верил, что Данила настоящий сетевик. А теперь появилось непровержимое доказательство. Если бы под рукой был визор, он не задумываясь кинулся бы искать эту запись. Нашел чему радоваться. Осадила другого Ульяна. Никита залился краской. А куда потом-то видео пропало? Голос Лаби стал прежним, настороженным и слегка язвительным. Я его только раз посмотрела и больше найти не могла. «Даже отрывки с твоей руганью кто-то почистил. Почти все из инота убрали». Данила сразу вспомнил миру. Только она могла такое ради него провернуть. На миг он задумался. «Нет, она же была в городе, в специальной службе. Ее как раз арестовали». «Тогда кто это был? Старик?» Он повел плечами, как бы говоря, что не знает, что случилось с роликом. Затем добавил. «Если вы меня поддержите на аттестации...» а кто-то узнает во мне того сетевика. Вам потом жизнь подпортят, и не только Шаров с его гоблинами». Тёма хохотнул на последнем слове, а потом замолчал, задумавшись. Ответила Даниле Лаби. «Если бы мы боялись, что нам тут могут жизнь подпортить, мы бы сюда не приехали. Ты да с тобой вряд ли общаться стали». «Вот за что я тебя люблю, Лариса», – весело проговорил Тёма. «Так это за умение кратко и ёмко излагать наше общее мнение». Все засмеялись, даже Данила. Улыбаясь во все свое бронзовое лицо, он обвел взглядом счастливую компанию. Непонятно от чего, на их лица светились. От сна осталось и следа. Только в такие моменты, когда понимаешь, что ты больше, чем просто человек, что ты друг и живешь в каждом из своих друзей, твое лицо излучает этот загадочный свет. «Я бы даже расцеловал тебя, госпожа Бирюкова!» Продолжил кривляться Тёма, уже потянувшись, будто в поцелуи к лабе, Если бы не боялся по шарам получить. Девушка угрожающе выставила перед собой кулаки, но на лице играла веселая улыбка. «Спасибо», – не в попаду выдал Данила, чувствуя, что никакая аттестация ему не страшна. дон да бы сейчас самого Шарова с его медлительным и яйцеголовым приятелями уложил бы одной левой. «Мы с тобой, дружище», – похлопал его по плечу Тёма. «Прорвемся». Остальные тоже, каждый на свой манер, прикоснулись к Даниле. Лаби ткнула костяшками пальцев в грудь, Никита осторожно хлопнул по спине, а Ульяна положила ладонь на колено. Этой ночью Данила спал как младенец, его кровать будто обнесли непробиваемой броней.